Глава шестая. Удобство или безопасность? Маленькое озерцо с пологим, поросшим мягкой травкой берегом и небольшой песчаной отмельё было просто ожившим мечтой в запревшей пуговкиной. Даже не задумываясь, она посадила в пучок травы, разомлевших у неё на руках от машинальных почёсываний пучков, скинула себе рюкзачок и в припрыжку поскакала к желанной водичке. На бегу, сбросив с ног кроссовки, лимонными пятнами украсившей зелень берега, Люся уже рванула вверх футболку, когда ехидно-ежовская Пуговкина, у тебя совсем мозгов нет», Заставил ее покраснеть почти в тон этой самой футболке. Они от жары расплавились, огрызнулась девушка, пытаясь скрыть смущение, а ты бы мог отвернуться и не пялиться. Как-то сморгнул и от души расхохотался, заставляя Люсю краснеть еще больше. Нет, ну ты совсем без царя в голове. Я отвернуться-то могу, и даже могу пообещать не подглядывать, но ты не думала, что я тут наименьший из зол. Ты лезешь в незнакомый водоем, причем в тропиках. А если учесть, что они магические, то неизвестно, что там может водиться. Тряхнув головой и пройдя немного вдоль берега, девушка с подозрением разглядывала кристально чистую воду. На дне было видно песочек, камушки и куртинки водорослей. Плавала какая-то мелкая водная живность. «Да тут воды-то всего ничего», — ткнула она рукой в сторону безмятежной глади. «До того берега метров семь или восемь всего. Вот уж не думаю, что тут может жить какой-нибудь крокодил. От наивности этой девицы Костя только глаза закатил». Во-первых, вода может быть непригодной для человека. Менторским тоном начал он, но Люся тут же запальчиво его перебила. Да у меня вода из туречки, которая сюда течет, я ее пила, между прочим. Она сердито подбоченилась, готова отстаивать свое право на водные процедуры. А про водяных змей или хищных рыбок вроде пирани, ты что скажешь? С откровенной насмешкой подначил ее Константин. Ой! Спуговкины сразу слетел весь пыл, и она поникла. Думаешь, тут могут быть пираньи? Посмотри, какие тут у жуков зубы! Насекомыши как раз смогли взлететь на просохших крыльях и кружились над кактусом. Мы не у бабушки в деревне и не на прогулке в парке. Люд, очень тебя прошу. Ничего не делай, не посоветовавшись со мной. Хорошо. Послушно кивнула в ответ Пуговкина. Я хочу полоснуться, мне жарко, давай, советуй. Предлагаю пока облиться из канистры, раз уж дефицит питьевой воды нам не грозит. Не задумавшись, ни на минуту посоветовал Ежов, словно до этого только размышлял о Люсиной проблеме. Только если отойдешь за какой-нибудь куст, сначала проверь, что там безопасно. Шавермура попроси осмотреть местность, или пусть твои приятели в полете тебя покараулят». Проникшись в ситуацию, девушка огляделась и, выбрав неподалеку подходящий, как ей показалось, по густоте куст, направилась к нему, завяза сабу кота. «Шавермурчи, кис-киис, посмотри вокруг кустика, тут безопасно для меня». Над головой девушки зажужжало, и к ней на плечи, как диковинные сине-зелено-малиновые эполеты, приземлились «бз» и «вз». Кот, даже не соизволив пошевелиться, развалился на сброшенном девушка рюкзаке и, лениво муркнув, перевел паучье жужжание. «Это жгучий трескун. Если его заденешь, он обожжет, а веточки ломаются и зацепляются. Будешься в олдырях». Люся с обидой посмотрела на такой с виду симпатичненький кустик, густо заросший мелкими, вроде бы пушистыми зелеными листочками, сизоватым налетом и россыпью беленьких цветов. «Ну вот, а выглядит так красиво!» Вздохнула она, отходя в сторону от коварного растения. «В тропиках чаще всего всё яркое и красивое наиболее опасно», прокомментировал её неудачу ежов, медленно объезжая местность на своей тележке. «Крошечные лягушечки размером с ноготь или яркая бабочка, экзотический цветок или даже безобидная с виду травка могут нести в себе угрозу». Пуговкина, конечно, совсем дурочкой себя не считала и понимала, что есть ядовитые растения и живность, но как-то особо знакома совсем этим не была. Любопытство даже победило в несрочное желание полоснуться, и она потребовала от своей личной кактусовой энциклопедии подробностей. Константин охотно поделился опытом в надежде, что девушка станет вести себя осторожнее. На территории Колумбии, например, живет крошечная лягушка какое, рассказывал мужчина. Весит она немного, не более одного грамма, и легко поместится в чайной ложке. Стоит яду какое попасть на другое животное, как оно погибает в страшных муках. Яд парализует дыхательную систему, малейшее прикосновение крошечного земноводного вызывает мгновенную смерть. Пуговкина содрогнулась от ужаса, представив, сколько таких амфибий может скрываться среди густой травы незамеченными, а Константин перешел к прекраснейшим бабочкам. Например, так называемая медведица Кая может похвастаться особыми железами на брюшке, из которых при встрече с врагом выпускает токсичные вещества. Яд выделяется в виде жидкости желто-зеленого оттенка с резким запахом и может привести к аллергической реакции к конъюнктивитам и воспалениям. А с виду, похоже на белого мехового мотылька златогузка, может этими самыми меховыми волосками на теле вызвать у человека раздражение на коже и конъюнктивит. не смертельно но довольно неприятно», — констатировал он. Жучки на плечах у девушки затихли замерли, казалось, тоже с интересом выслушивая информацию. «Ну хорошо», — девушка погладила паучка на левом плече и почесала пальчиком бочок у сидящего на правом. «А цветы-то с травой тут при чем? Если их в рот не тянуть, то и вреда они не принесут». А я кусты жевать не собираюсь. А сама чуть не залезла в жгучий куст. Напомнил ей о недавнем событии Костя. Да это как крапива, ничего страшного. Попыталась оправдаться Пуговкина. От этого не умирают? Не умирают, если нет аллергии, согласился Ежов. А как насчет бритвы травы, путянг? А это еще что за трава? Недоверчиво фыркнула Люся. Ядовитая или просто как наша осока? Не ядовитая, но намного хуже осоки. Она режет не только кожу, но и ткань. Брюки от этой травки не защитят, только если обойти стороной. И к тому же порезы не заживают и долго кровоточат, а это может приманить хищников, а в тропиках спровоцировать сепсис и гангрену. А что за травка может расти в магическом мире, я даже себе не представляю. Я представляю. Ты тут в тележке расти можешь и иглами стрелять, ежу в такое впечатление, что мне надо стоять столбом и не шевелиться. Конечно, рассказом Пуговкина впечатлилось, но помыться хоть чуточку хотелось до ужаса, а еще поплавать в озере. А главное девушка вдруг поняла, что она ужасно голодная и уставшая. «Я есть хочу полежать бы», — жалобно пискнула она, состроив просительную мордочку. «Придумай что-нибудь, Костенька, ты ведь такой умный», — сменила она тактику. «Все знаешь про тропики. Может, тут бананы где-то растут или еще какие-нибудь кокосы на пальмах». Костя Кактус тяжело вздохнул. Вот мало того, что с ним совершенно не приспособлена к походным условиям девица, так еще у него самого ни рук, ни ног только тележка катается. У кота -лапки. Зверь сам прокормиться может, да иначе лек себе найдет. А вот пуговкину надо как-то устраивать и кормить, а не то, не дай бог, заболеет, тогда вообще труба. Размышлял Костя. Ее руки и мои знания — наша единственная надежда. Я ведь тоже, если что, сам себя не полью, да и неизвестно, что мне может еще понадобиться. Все же я не совсем кактус. Он так задумался, что не заметил пропажу спутницы. Хотя ее ярко красная футболка на фоне зелени должна была точно выделяться. «Люда!» Словно лось в брачный период взревел он в панике на все джунгли. «Ой, чего так орать?» Недовольно дернул ухом задремавший на рюкзачке девушки кот. Эти летучки ее за палец тяпнули, и все. Она их понимает теперь, и поушли они мыться, и они ей еду обещали. Ежову очень хотелось кинуться за несносной блондинкой, но не очень хотелось опять нарваться на обвинения подсматривания. И сделал он то, что было на данный момент ему доступно. На нервах наорал на кота. А ты почему с ними не пошел? А если с ней что-то случится? И если она травится ли ногу где подвернет? Разлегся здесь, дармоед. Шавермур прищурился и нагло повернулся к психующему растению пушистым задом, укоризненно бросив через плечо. А кто тогда все рассказал бы? И она обещала, ничего не есть без твоего одобрения. Все принесет сюда, и от дармоеда слышу. Боря с желанием проехаться колесом по разложенному на травке роскошному хвосту, Костя все же взял себя в руки. И чего это я так вспылил? Ну, отошла Люда за кусты, мало ли что и надо. Да и мыться не при же. Технику безопасности я обрисовал, надеюсь, хоть что-то усвоила. Он успокоился и уже виноватый с благодарностью смотрел на кота. Ведь если бы серый прохвост ушел с пуговкиной, я бы тут даже не знал, в какой стороне искать. И чего я на него накинулся? На удивление рассудительное животное. Надо взять себя в руки, а то и правда не человек уже, а кактус какой-то с иголками в растопырку. Слышишь, шавермур, вот вернется Людочка? — И посмотрим, может, рыбу удастся Я много способов знаю. Пытаясь успокоить свою совесть, сообщил он коту. Тот заинтересованно обернулся и медленно потянулся, вставая. — Рыба — это хорошо. Кот неспешно прошествовал к воде, и, взобравшись на плоский камень, у берега принялся разглядывать видимых оттуда мелких водных обитателей. — Только ты бы ей лежанку сделал лучше. — Да как я сделаю-то? — опешил Ежов. — У меня рук нет. Я только могу что видеть да говорить. — Еще Ездить? Уточнил кот и может магия и не такое сможешь. От этого вывода серва мурлык мужчина мысленно отмахнулся. В магию даже после всего произошедшего он верил меньше, чем в свой опыт и навыки. Пока что Костя решил присмотреть место для ночлега, костра и растения для осуществления задуманного. И если место он нашел без труда, то со всем остальным возникли непредвиденные сложности. Флора здесь была незнакома, и земной опыт напрочь буксовал, отказываясь приходить на помощь своему хозяину. Этот рискующий жгучка или как там ее «Прекрасно подошла бы для сигнализации вокруг лагеря, но как ее разложить? Есть ли у Пуговкиной в рюкзаке перчатки или что-то подходящее?» — размышлял над проблемой Константин. Облюбованные им лианы были заподозрены в ядовитости, широкие листья, похожие на листья банана, тоже не вызывали доверия, и кактус, нарезав в своей тележке круги около озера, жалея, что не потребовал оставить при себе одного Пучка в качестве консультанта. «Ничего, ничего я не могу сделать без нее!» — осознал свое бессилие он. Что за вещи в рюкзаке я не в курсе, рук у меня нет, и жужжалки тоже у Пуговкиной. Поздравляю, Ежов, ты лузер. Девчонку устроится тут обе без помощи, если что, а ты просто говорящий кактус. Пока Константин занимался самокопанием и клеймил себя неудачником, наша Люся стояла под прохладными струйками воды. Зубастые жучат оказались надеволовкими и сообразительными товарищами. Наполненная доверху пятилитровая канистра для них была совершенно не в тягость, и после объяснений девушке Они чуть натужно, гудя, весели на дне, в воздухе поливая довольную пуговкино из горлышка емкости, как из шланга. «Вау!» — счастлива Люся, не рискнувшая, впрочем, снять белье, замотала мокрыми волосами, разбрызгивая вокруг мелкие капельки. «Хорошо-то как! Только вот полотенца-то у меня нет, и что делать? Как теперь высохнуть?» Рассуждала она вслух о паучке с облегчением, выронившей из лапок пустую канистру и отлетевшей подальше, чтобы не попасть под брызги от отряхивавшейся Пуговкиной, с недоумением облетела ее по кругу. «Солнышко высушит!» — пытались втолковать ей они. «А одежду я как надену мокрое. Вот почему нельзя магичить какой-нибудь?» Люся расстроенно стояла около странной каменной арки, на расколотый выступ которой повесила футболку джинсы. «Ноги-то я потом помою, а пока бы босиком, наверное, дойду аккуратно». Она уже протянула руку, смирившись с натягиванием одежды на сырое белье и мокрое тело, когда ее отвлек вопрос любопытных жужжалок. «А что такое фен?» Об устройстве фена девушка конечно, понятия не имела. Чуть больше она могла рассказать о вентиляторе. Паучки внимательно слушали, кивали, жужжали, потом попросили не пугаться, потому что им одним не справиться. Пуговкина в надежде на магический фен обещала не пугаться, хотя, когда из зарослей вслед за знакомыми уже зубастиками вылетели насекомые размером с двухлитровую кастрюльку, она занервничала. Все же такая кастрюлька с восемью цепкими лапками и улыбка голодного ротвейлера невольно бросала в дрожь. А таких прилетело аж четыре штуки, и все с приветливым широким оскалом на шестиглазых мордочках. «Взз-бзз!» — попросили девушку отойти от арки и постоять смирно минут пять. Решив, что страшного ничего не случится, а она увидит настоящую магию, Люся послушно шагнула к ним и замерла, вытянувшись в струнку, как солдат на плацу. Четыре больших паука-огулка, жужжа крыльями, полетели вокруг нее, как пузатые квадрокоптеры, выпускали ловы искрящиеся нити магической паутины. Нити, наверченные петлями вокруг девушки, стали вращаться образуя миниатюрный торнадо Спуговкины в центре. Потом превратились в кружащийся туман, вызывая мурашки на голой коже теплым ветерком, и, взвившись вверх, рассеялись. Костя на поляну отчаянно ругающейся Люси прибежала с одеждой в руках и по-прежнему в одном белье. И это сейчас девушку совершенно не смущало. У шавермура при виде ее глаза стали как царские монетки по пять рублей, а Ежов подавился вопросом, что случилось, и гомерически заржал. Из карих глаз по зеленой кожице растения текли истерические слезы. Мужчина нервно всхлипывал. Подвывал, и если бы не был в горшке, то давно уже катался бы по земле от хохота. Разозлённая Люся замахнулась на наглобесчувственный кактус штанами и в попытке хоть что-то объяснить выпалила. «Хорошо, хоть бельё у меня синтетическое». От этого, пытающийся успокоиться Костик, опять заржал, опасно накренившись на бекрень в своей тележке. От магической сушки волосы Пуговкины и так презирающие все ухищрения по созданию нормальной прически встали вокруг головы в форме одуванчика. Хорошего такого одуванчика сантиметров сорок в радиусе вокруг круглого личика. Люся жутко напоминала Ежову льва Бонифация из старого советского мультика, тем более фон из джунглей был подходящий. Единственное отличие было, пожалуй, в том, что знаменитый лев был брюнетом, но и миленького белья со скромным бежевым кружевом он не носил, предпочитая полосатый купальный костюм. «Ежов, ты мерзкий кактус! У меня вон что, а как конь!» Обиженная девушка натянула футболку, сгребла в охапку кота для успокоения нервов, и, сунув себе под попу джинсы, уселась на плоский камень у озера. В воде под нависающими кустами мелькнула большая темная тень.